Глава 15. Богдан. Машина несется по трассе, разгоняя прочь лужи. По лобовому стеклу бьют косые капли дождя. И дворники усиленно работают метрономом. Завороженно гляжу на ритмичные движения и чувствую, как душу заполняет тихое счастье. Хочу повернуться к Канечке, но даже не смею. Не хочу смущать. Прикрывшись пеленкой, она кормит сына, а тот сладко причмокивает. Еще будет время, посмотрю на них. А пока задумчиво пялюсь, находящие из стороны в сторону дворники, и думаю, как поступить дальше. Первый тайм я выиграл. Дело за малым, доехать до Сестрорецка. Сначала в моей служебной квартире поживем, а потом снимем дом поблизости, а позже купим. Благо наследство от бабки досталось. Бабки от бабки, усмехаюсь мысленно. Добавлю еще, что удалось заработать. И на хорошую квартиру хватит. Думаю, и до сих пор не верится, что еще несколько часов, и мы будем жить одной семьей. Аня разведется. И поженимся. Хватит. Я ее уже один раз потерял. Больше не допущу. От бессильной злости на себя пальцы сами сжимаются в кулаки. Два года потеряны. Все по моей вине. Нам бы заправиться, Богдан Васильевич. Выводит меня из размышлений Эдик. Мой личный водитель. По трассе мы несемся одни. Ребята на другой машине заезжали за Арчи и немного отстали. С ума сойти. У меня теперь полная семья и собака в придачу. Только от этой мысли разбирает смех. Ты же вечный странник, столетов. Нет тебе покоя, подсказывает внутренний голос. Справишься? Интересуется с хихицей. Обязательно. Самому себе даю слово. Вон заправка виднеется, кивает на яркие огни Эдик. Заезжаем, соглашаюсь я, мысленно прикидывая риски. Да никаких. Никто нас на трассе искать не будет. Аркелиди первые сутки будет шустрить по Москве. И не сразу догадается, что Аня с ребенком удрали в другой город. На это весь расчет. Да и погони за нами нет. Подозрительных машин на трассе тоже. Прорвемся. Анечка, тебе десяти минут хватит? Поворачиваюсь к любимой. Да, конечно, кивает она, осторожно перекладывая сына в автолюльку. Уснул. Добавляет с улыбкой, залипая взглядом на маленьком человечке. Раскинув руки и ноги, мой сын спит, как настоящий мужичок. Крепенький и здоровяк. Никакой Аркелиди рядом не стоял. Тут и без тестов все ясно. Я пойду первым. Если там все спокойно, тогда ты. Инструктирую Анчку И тут же хмуро смотрю на водителя. А если какой-то трэш, уезжай сразу. Понял? Эдик меланхолично кивает. А моя любимая смотрит на меня испуганными глазами. Артур не посмеет, и у него ресурсы нет, шепчет она, боясь разбудить сына. Или ты опасаешься кого-то другого? Трудно сказать, чего я боюсь больше всего, но наверняка трусливый Артурчик уже позвонил тестью и попросил помощи, поэтому нужно успеть. А дорога – самое слабое место. Десять минут ничего не лишают, отмахиваясь от тревожных думок. И, улыбнувшись Анечке, роняю небрежно. Все в порядке, котенок. И даже войдя в магазин, спокойным взглядом обвожу стеклянный павильончик. Почти никого. Супружеская пара покупает кофе. Мой водитель расплачивается за топливо. И какой-то старик в рабочей робе тихо дремлет за столиком. Все спокойно, а я перетрухал на пустом месте. И только выйдя из артира, натыкаюсь на двух молотчиков. Один упирает мне в бок ствол. «Не дергайся, дядя!» «Вы чьи?» Интересуюсь, стараясь сохранить остатки спокойствия. Краем глаза замечаю, как заправившись, мой мэрс отъезжает в сторону. «Уезжай!» Мысленно приказываю Эдику. Но тачка, проехав пару метров до выезда, тормозит около перегородившего дорогу внедорожника. Теперь дело одной минуты. Аню и ребенка заберут, а меня грохнут. Пытаюсь вырваться, но никак. Черти полосатые держат меня крепко. Иди давай. Толкает меня один из них. Сердце замирает от безысходности. Украдкой оглядываю помещение. Тут... Вырываться бесполезно. Сейчас главное подойти поближе к машине, а там может и удастся удрать. И Эдик у меня водитель опытный, проскочим. Лишь бы Аня из машины не вышла. Но она девочка умненькая. Нарываться не станет, тем более с ребенком. Закрой все двери, прошу ее мысленно. Но как только меня выводят на улицу, задняя дверца резко распахивается. Аня, твою мать! Сглатываю ком, застрявший в горле. От подступившей ярости холодеет внутри, и от страха тоже. Антошка один в машине, водитель не в счет. Дикая пустота давит под ребра, генерируя разрушающую и страшную силу. В глазах темнеет от дикой злости, освобождаюсь от захвата, применив пару секретных приемов, и во весь опор бегу к А к ней навстречу уже выходит из внедорожника какой-то старик в джинсах и строгом пиджаке. Наверняка один из товарищей Лернера, чтобы ему в аду сгореть. Подбегаю почти вплотную, закрывая Аню собственным телом. «Моя она. Любому башку снесу за нее. У тебя все хорошо, Анечка?» Тихо спрашивает уважаемый человек, наспешливо оглядывая меня. Всем своим видом дает понять, что мои действия смешны и бессмысленны. Уложили бы на месте, будь на то воля. Все в порядке, Леонид Игнатьевич, спокойно и уверенно кивает Ани, выходя из-за моей спины. Становится рядом и просит непререкаемым тоном. Отпустите, пожалуйста. Повинуясь инстинкту, хватает меня за руку. Хотя в таких ситуациях лучше держать руки свободными. Каждая секунда на счету. Но я на автомате сжимаю хрупкую ладошку, стараясь согреть холодные пальцы. И сам чувствую, как по телу бегут мурашки и воздух застревает в горле. Кто этот человек? Ты с ним едешь по доброй воле? Мягко спрашивает Аню старик. Сверлит испытывающим взглядом. Такого не проведешь, страшный, злобный зверь, хотя и старый. Мой муж, уверенный, четко заявляет Аня, не смущаясь ни дряхлого хищника, ни его молодых питбулей. Отец в курсе рокировки, устало усмехается старик, пока нет, мотает рыжий головой любимая. Я ему сообщу, когда сочту нужным. Ему уже доложили, кривит губы Леонид и неожиданно заявляет: Я пожилой человек, Аня, давно отвык по ночам мотаться. Мне бы вернуться в койку, обнять жену. Давай сейчас позвоним Янхилю и расскажем. Твои новости идет. «Он не спит?» — осторожно интересуется Аня. «Издеваешься?» — роняет недовольно старик. «Тут два континента не спят, девочка. Какой-то залетный поц украл дочку Янхеля. «Вы говорите об отце моего сына?» — набравшись смелости, выдыхает Аня. «Это так?» — переводит на меня грозный взгляд человек Лернера. «Да», — отрезаю коротко. Ребенок мой и женщина тоже моя. А сам-то ты чей? Спрашивает насмешливо. Внимательно слушает кого-то из помощников. Тут уже пробили. Человек градва. Правая рука, можно сказать. Неплохие показатели. Стараюсь. Роняю спокойно. В упор смотрю на старика, вздумавшего стать нашим судьей. Мы можем ехать? Или есть еще вопросы? А ты борзый тип. Также сверлит меня старик бесцветными глазами и словно мысленно добавляет «здесь тебя и прикопаем». «Очень рад вашей высокой оценке», Заставляю себя улыбнуться дурашливо. «Но давайте разбегаться, мне бы семью домой доставить». «Борзый», — повторяет Леонид Игнатьевич, будто пробует слово на вкус. Или вспоминает себя в молодые годы. И, усмехнувшись, цедит довольно. «Янхелю понравишься». «Так мы поедем?» — уточняю настойчиво. «Да» с Богом, отпускает нас старик и, словно что-то решив, машет рукой. Мои лебедишки присмотрят. До самого Сестролецка.